поставлявшую яд графене Маго. На ее след его навели два соглядатая регента, которые тоже разыскивали ее. Изабелла Сэр с сыном были застигнуты на месте преступления, отмеривали покупателю зелье, чтобы напускать порчу. Люди Робера,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 с на совет Перов, а Она расскажет, как ты велел убить своего братца, и даже дрожайший твой папа не поможет. Весь обратный путь Филипп ни на шаг не отпускал от себя Роббера. На привалах они ели за одним столом, остановившись на ночлег в монастыре или королевском замке, спали в двух соседних покоях. И нага стража регента берегла Роббера, как зенницу ока. Но нельзя безнаказанно пить, есть и спать бок о бок со своим врагом. Рано или поздно его присутствие невольно пробудит в любом сердце человеческие чувства. Так оно и случилось. И никогда еще два царственных кузена не были так близки между собой, как сейчас. Регент, казалось, простил Роберу весь этот ненужный поход. Затеенный по его вине дорожные усталости расходы, его даже забавляли вольные шуточки Роббера и его наигранное прямодушие. Еще день другой, и этот плут меня от души полюбит, думал гигант. Как я его провел! Как же славно я его провел! Утром 11 ноября, когда показались наконец заставы Парижа, Филипп вдруг осадил коня. Добрый мой кузен, начал он. Тогда вам Ене вы обещали моим маршалам сдать все замки. Но К великому прискорбию мне стало известно, что большинство ваших друзей не признают договора и отказываются очистить замки. Роберт с улыбкой широко развел руками, как бы говоря, что тут он бессилен. А ведь вы поручились за них, повторил Филипп. Верно, кузен. и подписал все, что вы требовали. Но раз я сложил с себя полномочия, пусть уж ваши маршалы постараются привести моих людей по виновлению. Регент задумчиво погладил холку своего коня. Правда ли, Робер? спросил он. Что вы прозвали меня Филипп за приворота? Правда, кузен? сущая правда, со смехом подтвердил гигант. Говорят, что вам без закрытых ворот несподольно править страной. Ну что же, кузен? продолжал регент. Потому-то вас и поместят в тюрьму Шатля, и придется вам там посидеть до тех пор, Пока я не освобожу последний замок Артуа. Впервые после своей добровольной сдачи в плен, Родер чуть побледнел. Весь его план рухнул. Даже отравительница Серьен была ему тепечь ни к чему. Часть третья. Траур и коронование. Глава 1. Королевская кормилица. Иоанн I, король Франции, сын Людовика X и королевы Клеменции.